Глава третья Разговор с новым провожатым, в отличие от болтовни с филкасом, уже не клеился. Мы молча топали за ним, а между тем, тем темнело все активнее, а тропинка все сужалась. А еще с каждым шагом становилось еще холоднее. Я осторожно обошла Тому и приблизилась к Жене. Тот выглядел озадаченным, то и дело оглядывался по сторонам. Его можно было понять. Сейчас уже шатаемся по непонятному лесу. Вик! «Тебе не кажется странным, этот парень?» В полголоса спросил Женя. «По сравнению с эльфом...» Я изобразила пальцами кавычки. «Он совершенно нормальный. Меня он что-то напрягает». «Ну, здравствуйте. Значит, парень в костюме эльфа и с луком его не напрягал? А вот этот, совершенно обычный человек, с прекрасным вкусом на девушек, между прочим, напрягает?» Я приготовилась было высказаться в защиту нового провожатого, но Тома опередила меня. И правда, где его вещи, машина? Чего он шатается просто так по лесу? «Не отставайте!» — крикнул нам тот, кого мы обсуждали. «Идем!» — отозвалась я. «Послушайте, может, он просто гулял. У вас уже паранойя». «Гулял? По этому лесу? Да кто сюда добровольно сунется?» — возмутилась Тома. «Между прочим...» — я обвела простирающиеся вокруг нас деревья рукой. «Свежий воздух — это очень полезно». «Уважаемый!» — окликнул парня Женя. «Да что же они никак не успокоятся? Скажите, э, что вы делали в лесу?» Проводник остановился как вкопанный. Подул ветер, и его свободная белая рубаха очертила позвоночник. Выглядел он одновременно пугающе и завораживающе. «В каком смысле?» — спросил он ровным голосом. Но что-то с ним стало не то. Я явно ощутила это. «Ну, зачем вы пришли в этот лес?» Поддержала Женю Тома. «Почему вышли из кустов?» Он резко обернулся и зашагал к нам. Лицо его осталось прежним. Никакие клыки не выросли, глаза не почернели. Но теперь на нем была словно маска, застывшая улыбкой. Мы дружно попятились назад. Женя выступил вперед, закрывая нас с Томой собой. Я заскулила от страха, сжав руку подруги. «Ладно», — не своим внезапно низким голосом проговорил проводник. Мне все равно уже надоела эта комедия». Он оставился на Женьку, лица которого мне было не видно. «Спи», — протянул он. И Женя упал к моим ногам. «Сколько я об этом мечтала, но не так же!» «Женя!» — закричала я и стремительно опустилась на колени. Я успела только коснуться его лица, когда Тома резко вздернула меня на ноги. «Вика, бежим!» «Нет!» — закричала я. «Женя!» Тома оттаскивала меня прочь от приближающегося проводника. Тот медленно шагал навстречу с той же жуткой улыбкой. Перешагнул через мужчину моей мечты. Вдруг он начал бежать прямо на нас. Побежали и мы. Так получилось, что в разные стороны. Я неслась по лесу, не разбирая дороги, ощущая себя загнанной ланью. Я не думала ни о чем. Только одна мысль была в моей голове. Надо было надеть вместо сапог кроссовки беговые. Но я же не знала, что за мной станет гнаться какой-то маньяк. Когда силы кончились, я остановилась, обхватывая руками дерево. Прислушалась. Тишину нарушало только моё загнанное дыхание. Я сразу подумала о друзьях. В порядке ли они? Если маньяк погнался не за мной, то Тома... Я помотала головой, прогоняя эти мысли. И что он сделал с Женей? Почему тот потерял сознание? Бу! Проводник-маньяк вдруг просто возник передо мной. Буквально появился из воздуха. «Ну как? Набегалась? Красавица!» Его комплименты меня больше не радовали. «Ну, побегали и хватит!» Проводник схватил меня за руку. Я закричала и попыталась освободить руку. Его хватка была совершенно ледяной и одновременно обжигающей, будто я руку опустила в сухой лёд. «А ну отпусти меня, ты, чокнутый!» Потребовала я и пнула его по ноге. «Не то, чтобы это хоть немного помогло!» Он подтянул меня к себе, и на его лице мелькнуло что-то жуткое. Но что именно, я понять не успела. Неожиданно кто-то выскочил из тумана и схватил проводника сзади за горло. Тот захрипел и отпустил меня. «Беги отсюда, худышка, беги!» Крикнул мой спаситель и отшвырнул проводника в сторону. Тот отлетел и врезался в дерево. И только засмеялся, жутко так. Страх парализовал меня. Я не могла двинуться с места. Переведя взгляд на спасителя... Я увидела мужчину, чье лицо скрывал черный капюшон. В руках он сжимал длинный клинок. Проводник поднялся на ноги, и между мужчинами завязалась драка. Я в ужасе наблюдала за ними, болея определенно за черный капюшон. Он ударил противника в живот, отклонился от летящего кулака, а потом он просто проткнул проводника своим клинком. На моих глазах человека убили. Я закричала, как в последний раз. А потом еще этот самый убитый вдруг просто осыпался черной пылью на землю. После этого и паралич прошел, и силы нашлись. Я бросилась бежать прочь. Стой! Мужчина в черном капюшоне пропустил за мной. Да подожди же ты! Ага, сейчас, остановилась я как же, чтобы он и меня этим клинком проткнул. Сначала стрела теперь меч. Но если они в итоге все же окажутся ролевиками, то я определенно чего-то не понимаю в развлечениях. Я внезапно вылетела на берег озера. Такая гладкая поверхность озера, а в нем, прямо как в зеркале, отражалась луна. В общем, в это озеро я и полезла. Не спрашивайте, зачем. Эльфы, маньяки провожатые, туман, лес, как в сказках второсортных, а теперь еще и рыцарь какой-то вот гонится за мной. Посмотрела бы я на вас, если бы вы все это пережили за какой-то час. Водичка оказалась холодной. И входить в нее мне было морально тяжело. К счастью, мне кто-то решил помочь, схватив под водой золотышку и потянув вниз. Я открыла рот, чтобы закричать, но сделать этого не успела. Рухнула на мелководье. В горло хлынула ледяная вода. Я принялась брыкаться врезала ногой по какой-то рыбе не размером больше меня, или это была девушка, а меня уже ничем не удивить. Но без боя я точно не сдамся. Долго барахтаться мне не пришлось. Меня схватили под мышками и выдернули на холодный воздух, потащили к берегу. Вот сумасшедшая, зачем к наядам полезла? воскликнул мужчина в черном капюшоне, который каким-то чудом все еще оставался на нем после забега по лесу. Я ничего не ответила, позволила себя на берег вытащить. Песок сразу набился мне под блузку. Я кое-как, пошатываясь, поднялась на ноги. Мужчина тоже, вслед за мной. Недолго думая, я как ударила его кулаком по лицу. Опозорилась только. Это был настолько слабый удар, что мужчина лишь усмехнулся. Оказывается, мои руки сильно ослабли после этого заплыва. «Больная какая-то. Худышка, я ведь спас тебя». «Я больная? Я?» Один говорит, что он эльф. Второй моего друга буквально усыпил. Третий проткнул второго мечом. А больная после этого я. «Послушай», — вздохнул мужчина, — «я все знаю». Вы ехали на машине. Вдруг туман, ветер, и вы тут. Правильно все говорю. Ничего, тут неподалеку есть деревня. Сейчас туда пойдем. Отдохнете. Я вас туда провожу. Я прямо-таки рассмеялась в голос. Давайте-ка без угроз. Интересно, что может выкинуть третий по счету проводник. Спасибо, сами дойдем. Ну-ну. Я развернулась и потопала в лес. Надо найти Тому и убедиться, что с ней все в порядке. И Женю тоже найти надо, пока Филкас не добрался до него раньше меня.